Глава 17 Теперь я знал, в каком доме живет Настя. Элитный, очень красивый дом, квартиры здесь стоят недешево. Несмотря на все свои мерзкие поступки, Баженов все-таки приучил племянницу к роскоши. После такого я не захотел бы переезжать в трущобы. Настя предложила мне проводить ее до квартиры, зайти на чай, но я отказался. Тогда она чмокнула меня в щеку и убежала, а я покатил в сторону дома. Когда семья собиралась на завтраки, я уже выходил из столовой. «Не понял», — сказал отец, остановив меня в проходе. «Ты уже позавтраку что ли?» «Доброе утро, пап», — улыбнулся я. «Я просто хотел с утра заехать на станцию скорой помощи. У меня для них есть новинка, которую не оценят по достоинству». «Ну ты даешь», — покачал он головой. «Вчера пришел, когда все уже спали. Сегодня уходишь, пока еще никто на выход не собирается. Не бережешь ты себя. А спать когда?» Не переживай, то сплюсь еще, — хмыкнул я, похлоп его по плечу. Мне и правда пора. — Постой минутку хоть, — папа придержал меня за локоть. — Ты где хоть задержался вчера? Все в порядке? — Да, пап, — снова улыбнулся я. — Все в порядке. С Настей Вишневской вчера встречался. — С Настей? — глаза отца поползли в сторону его безупречной прически. — С племянницы Егора Марковича? — Я думаю, что ваши отношения давно закончились, особенно в свете последних событий. Мы просто встретились, посидели, поговорили, пожал я плечами. Я же почти ничего о ней не помню. Как оказалось, она тоже жертва, князь Баженов обвел ее вокруг пальца. После смерти ее родителей он присвоил почти все их имущество, а теперь она осталась практически без средств к существованию. Она точно не из его когорты, просто вынужденно находилась рядом с ним. По поводу того, что он отправился на пожизненное черного аиста, она нисколько не сожалеет. — На пожизненное? Это хорошая новость. Значит, его мы больше не увидим, и козни свои чинить дистанционно он тоже не сможет. — А в ее непричастность во всех его делах ты прям... — Веришь? — усомнился отец. — В непричастность верю. Скорее всего, ее допрашивали как самого важного свидетеля и проверили от и до. — А насчет отношения ко мне сложно сказать, — ответил я и задумался. — По поводу ее отношения к дяде пока все сходится. Подозрений на обман у меня нет. — Ну, хорошо, — кивнул удовлетворенным им ответом отец. — Только я прошу тебя, держись с ней ухо востро. — Хорошо, обещаю, — сказал я и пошел в прихожую. Мама поцеловала щечку на ходу, чтобы она не успела меня остановить и начать задавать вопросы. Катя с утра так и не встретил. Думая, она догадается, что ее сегодня до института родители повезут. В том, что Иосиф Матвеевич в это же время уже будет на месте, я нисколько не сомневался. Мне сказали его знахари, что он всегда на работу приходит ни свет, ни заря. Поэтому и не стал звонить, чтобы сделать сюрприз. Машин на улицах было еще немного, приехал даже чуть раньше, чем рассчитывал. Взял одну коробку с охладителем и направился в кабинет главного. Все сотрудники станции встреченные мной на пути здоровались и улыбались, Значит, признали за своего. Сюрприз удался, когда я без стука с коробкой в руках буквально ввалился в кабинет Гартмана. У него чуть очки не подпрыгнули. — Александр Петрович? — удивленно воскликнул он. — Как неожиданно могли бы позвонить. — Здравствуйте, Иосиф Матвеевич! — сказал я и улыбнулся. — У вас там на двери звонок не работает. — Простите, что? — округлил он глаза. — Да шутка это! — хмыкнул я. — Хотел вам сюрприз сделать. Вроде получилось. — Еще как! — улыбнулся наконец Гартман. — Что это у вас в коробке? — То, о чем мечтают ваши работники, — продолжил я говорить загадками. — Заинтриговали, — хмыкнул он. — Ну, давайте, хвалитесь. Я поставил коробку в центр стола, открыл и достал одну ампулу необычной формы. Сбоку был дополнительный носик пару сантиметров длиной. — Уже догадались? — спросил я, крутя ампулу. У Гартмана перед носом. — Пока нет, — помотал он головой. — Странная штуковина. И что это? — Тогда сейчас продемонстрирую, — хитро улыбнулся я. «Положите руку перед собой и ничего не бойтесь». Иосиф Матвеевич теперь уже неуверенно смотрел на диковину ампулу, но руку на стол все же положил. Я осторожно подпилил и надломил боковой носик ампулы. Оттуда начала бить тонкая длинная струя прозрачной жидкости, которая я направил главному на область лучезапястного сустава. Жидкость с поверхности кожи мгновенно испарялась, а у испытуемого глаза полезли за орбит и уперлись в очки. «Ай -ай — Ай-яй! — воскликнул он, одергивая руку и пытаясь другой рукой ее согреть. — Ничего себе! — Да я такого даже в самых смелых фантазиях не представлял. Наши возят с собой термоконтейнер со льдом в пакетах, но постоянно про него забывают, и в итоге нечего приложить к месту ушибы или перелома на вызове. — Этот вариант гораздо компактнее, — сказал я, надевая на носик кампулы специальный резиновый колпачок. — Можно постоянно носить с собой в дежурном саквояжа, и не надо постоянно менять. Просто положил и забыл, а когда понадобится, вспомнил и применил. — Отличная штука, Александр Петрович! — радостно произнес Гартман и протянул руку, чтобы я отдал ему чудесную ампулу. — И что здесь? — Хлоретан, — сказал я. — Несложно и очень эффективно. — Замечательно! — Иосиф Матвеевич покрутил ампулу в руке и отдал мне. — Это у вас их целая коробка? — Да, раздайте, пожалуйста, вашим знахарям вместе с бланками, которые я тоже для вас заготовил. — сказал я и подвинул коробку к нему. — Будем потом прикреплять к отчету, чтобы вывести этот препарат в широкий оборот. — Очень хорошее и удачное нововведение! — улыбнулся Иосиф Матвеевич, тщетно пытаясь сосчитать ампулы в коробке. — Все будут довольны. И знахари, и тем более пациенты. — Вот и отлично! — подвел я итог и улыбнулся. Тогда я побежал дальше, пациенты сами себе не вылечат. — А было бы здорово, да? — хохотнул Гартман, когда я был уже на пороге. «А мы бы тогда пошли деревья сажать и клумбы многоярусные», – подмигнул я ему и быстрым шагом пошел на выход. Приехав в клинику отца, я первым делом выгрузил коробки с хлоротаном в кладовку, потом взял из одной коробки нужное количество ампул, разнес по кабинетам, объяснив всем, что это такое и как с этим пользоваться. После работы надо будет заехать в лечебницу Святой Софии и вручить коробку Демьянову. Им такое точно пригодится для быстрого обезболивания» а потом уже решать вопрос местности местной анестезии. Сегодня четверг, повторных пациентов с серьезными диагнозами у меня не намечается. Простуды и обострившиеся артриты шли непрерывной чередой. У нас уже закончили салфетки для вытирания носов. Однообразие и монотонность резко отступили в сторону, когда открылась дверь и на пороге появился Николай с тревожным выражением лица. Я не успел у него ничего спросить, когда в кабинет работники скорой помощи везли каталку с пациентом. Шея человека в одежде строителя была фиксирована устройством, напоминающим наш воротник Шанса. Что случилось? Спросил я у Николая, который остановился рядом со мной, пока пациенты без моего распоряжения перекладывали на манипуляционный стол. Я решил не спускать полкана на них сейчас по такому случаю. Похоже, здесь серьезная травма. Падение с высоты? Да, кивнул Шапошников. Только упал не он, а на него. «Сколько раз ему говорил, отойди ты от лесов и пили свои рейки где-нибудь в стороне!» «Ненадолго хватало. Каждый день одно и то же. Говорит, мол, мне так удобнее. Идиот!» «Так что случилось-то в итоге?» — подвел Ева к более важной информации. Он пилил свои заготовки, склонившись над ними, а рабочий наверху случайно задел стоящую почему-то на самом краю платформу большую банку с краской, еще не распечатанной, почти пуд весом, — сказал Николай, горестно вздохнул. Она ему по хребтине-то и прилетела с высоты больше пяти метров. — Все понятно, — кивнул я. — А почему к нам? Там ведь в три раза ближе клиника есть, можно было туда. — Не хочу я своих людей, а бы кому в руки отдавать, — покачал головой Шапошников. — Он мне здоровый нужен, а вам, Александр Петрович, я доверяю больше, чем себе. Так что не судите строго, ель уговорил скорую привести его к вам. Они упирались, как могли, но я уперся крепче. «Да вы не переживайте, мы все лечение оплатим, за этим дело не встанет». «Да не об этом речь, Коль, не в деньгах дело. Такие случаи все равно городская казна оплачивает, знахари в лечебнице ему не помогут ничем. Просто быстрее могли бы начать помощь оказывать. Ладно, забудем теперь, подожди в коридоре, будем работать». «Хорошо, Александр Петрович», кивнул Шапошников, пятясь к двери. «Если что, я тут недалеко» знахри скорой помощи вышли вместе со своей каталкой, вслед за ними кабинет покинул Николай. Пациент лежал на столе неподвижно, следя за перемещениями персонала вокруг себя одними глазами. «Что сейчас беспокоит?» – спросил я, оценивая для начала состояние его зрачков. Убедительных данных за черепно-мозговую травму я не выявил. «У меня немело все от груди и ниже», – пробормотал молодой парень, пытаясь подбородком преодолеть сопротивление воротника, который не давал ему... По нормальному открыть рот. А левая рука, словно не моя вообще, я ей пошевелить не могу и не чувствую совсем. Понятно, кивнул я. Хорошо, что не сказал слух, что плохи его дела, еще паники нам тут не хватало. Свет, Корского, зови. Уже вызвала, ответила медсестра и застыла ожидаемых дальнейших распоряжений. Операционный инструментальный стол не нужен? Нет, этого не надо, мотнул я головой. Продержи его голову, пока я буду снимать шину. Я показал Свете, что ей надо делать, а сам аккуратно расстегнул и убрал широкий жесткий воротник, который неподвижно фиксировал голову, а соответственно и шейные позвонки. «Я здесь?» — сказал вошедший Борис Владимирович. «Что здесь у нас?» «Похоже, перелом шейных позвонков», — ответил я. «Скорее всего, нижних. Сейчас будем проверять, а вы, наверное, лучше сделайте так, чтобы он поспал». «Сделаем», — кивнул Корсаков и приложил пальцы к вискам пациента. Тот что-то хотел возразить, но не успел. И правильно, не надо мешать людям оказывать помощь. Я приложил ладоньки в и начал сканировать. Да, я оказался прав. Душка шестого шейного позвонка сломана, тело позвоночника ушло вперед почти на сантиметр, прижав спиной мозг, а фрагмент душки частично повредил корешок межпозвонкового нерва слева. Ситуация очень серьезная. Я проверил целостность спинного мозга. Он был прижат, но не поврежден. Это первая хорошая новость. Значит, надо устранить сдавливание. Тогда его функция достаточно быстро восстановится, и пациент сможет ходить на работу, а не под себя. Вот только сможет ли работать левая рука? Я направил поток магической энергии в сторону тела шестого шейного позвонка, сдвигая его обратно на свое место. Чего он делать поначалу не хотел, но потом все же поддался. Так, еще пару миллиметров, его на своем месте. Теперь восстановить поврежденные связки и межпозвонковый диск, чтобы позвонок так и остался на своем месте, не пытаясь снова уползти вперед. Если этого не сделать, то нет тогда смысла вообще делать хоть что-то. Нейрохирурги обычно фиксируют позвонок металлоконструкциями, а мы его просто прирастим на место. На полное восстановление фиброзного кольца межпозвонкового диска и связочного аппарата у меня ушло минут 10 и почти половина запаса энергии. Я сразу сделал все как надо, чтобы потом ничего не пришлось доделывать хотя можно было бы сейчас фиксировать, а потом дополнительно укрепить, но я принял такое решение. Теперь посмотрим, что там с душкой позвонка и поврежденным ей корешком. Потоком энергии я осторожно отодвинул костный фрагмент так, чтобы не повредить корешок еще больше. Почти половина нервных волокон в нем пересечена, остальные были просто прижаты. Ладно, буду разглядывать позже». А сейчас поставим душку на место, иначе стоит пациенту повернуть или наклонить голову, и станет еще хуже, чем уже есть. Привостить душку на место оказалось даже намного проще, чем тело позвонка. Пару минут, и места переломов превратились в достаточно плотную костную мозоль. Теперь пришел черед разобраться с корешком. Я старался разглядеть особенности повреждения и пожалел, что в руке нет еще и микроскопа. Попытаюсь восстановить поврежденный нервный волокон, но нет никакой возможности точно совместить фрагменты каждого пересеченного аксона. Значит, буду делать, как говорится, на ощупь. К этому моменту наполнение ядра уменьшилось до трети. Успокаивало только то, что мне сейчас понадобится слабый, сверхтонкий поток магической энергии. Я очень медленно вводил непослушным, тонким, как волос, потоком энергии, воссоединяя оборванные нервные волокна. Как бы они такому процессу не сопротивлялись, но у меня получалось. Медленно, но верно. На восстановление корешка нерва и его оболочек ушло еще минут пятнадцать. «Александр Петрович», — услышал я, гулкое эхо голоса Корского, «Вам самому помощь не нужна?» «Спасибо, пока нет», — буркнул я. На ватных ногах с трудом добрел до кресла в углу кабинета, рухнул в него, как мешок с отходами жизнедеятельности подожду все, никуда не денутся. Я ушел в глубокую медитацию, восстанавливая практически полностью истощенное ядро. И как так получилось? Я же проверял уровень энергии регулярно. Видимо, настолько сосредоточился на лечении повреждений, что проборгал этот момент. Кажется, я теперь настолько же сильно увлекся медитацией, что даже немного схрапнул. Открыв глаза, я увидел скучающего Бориса Владимировича, смотрящего в окно, как ветер заставляет снежинки выполнять невероятные танцевальные па. Света терпеливо стояла рядом с пациентом, не покидая свой пост. «Молодец, Света, на столике рядом со мной стоял стакан начинающего остывать кофе, рядом тарелка с эклерами». «Приятного аппетита», — сказала Света и улыбнулась, и, вернувшись в мою сторону. «Как самочувствие?» «Теперь отлично», — сказал я, доедая эклер, допивая кофе большими глотками. Итак, всех задержал, сидеть и неторопливо цедить кофе совесть не позволяет. Пациент так и находился в состоянии глубокого сна». Я подсунул руку ему под нижние шейные позвонки. Вроде все на месте. Душка позвонка цела, без видимых деформаций, целостность крышка нерва восстановлена. Больше мне здесь делать нечего. Надо было сразу все просканировать. Уже давно разбудили вы парни, пока я медитировал. Будите, Борис Владимирович, сказал я Корсакову, сканируя все повреждения повторно, на всякий случай. Уже все? Удивленно покачал он головой. Через минуту парень открыл глаза и какое-то время собирался с мыслями. Водил глазами по сторонам. Вы уже можете шевелить головой, сказал я ему. Ваш позвоночник в полном порядке. Ого, воскликнул парень, шевеля ногами. Они менее прошло и двигаются нормально. А левая рука, уточнил я. С ней как дела? Парень смог приподнять руку над собой, только движения пальцами получились как-то странно, нелепо. Ничего не понимаю, испуганно пробормотал он. Я хочу сделать одно, а получается другое. Это как? Вот, видите, мизинец оттопырился, а я хотел указательный палец поднять. А вот теперь, наоборот, ничего не понимаю. Чтобы точно совместить все аксоны, надо было делать разрез и лезть туда с микроскопом, — ответил я. И то далеко не факт, что получилось бы идеально, а у нас, к сожалению, такой возможности не было. Я очень старался соблюдать линейность расположения нервных волокон. Видимо, не все получилось так, как хотелось. А что же мне теперь делать? — пробормотал парень, продолжая нелепо шевелить пальцами. — Может, попробовать еще раз? — Достаточно велика вероятность того, что после этого станет только еще хуже, — покачал я головой. — Не стоит. — А как тогда я буду работать? — Смотрите, функция конечности восстановлена, но с некоторыми изменениями. Учитывая особенности вашей травмы, вы могли бы остаться с парализованной рукой на всю жизнь в лучшем случае, в худшем. «Остаться парализованным лежащим инвалидом, если бы не удалось поставить на место шестой шейный позвонок. Те изменения, что сейчас остались в вашей руке, скоро станут для вас привычными, и вы уже не будете задумываться, какой палец куда девать. Организм привыкнет, мозг адаптируется». «Вы хотите сказать, что пройдет какое-то время, и я, желая согнуть мизинец, буду сгибать мизинец, а не что-то еще?» «Именно так», — кивнул я. Если сейчас попытаться улучшить ситуацию, можно получить обратный эффект. А если оставить все как есть, вы довольно скоро адаптируетесь и забудете, что у вас была такая проблема. Будете полностью здоровым человеком. Чувствительность пальцев и руки сохранена? Я потыкал карандашом его кисть и приплечье в разных местах. Вроде да, ответил он, прислушиваясь к своим ощущениям. Тут все нормально. Вот и отлично, улыбнулся я. Поздравляю вас со вторым Рождеством. А Шапошникову я скажу, что вам понадобится несколько дней, чтобы прийти в себя и адаптироваться к поведению левой руки. Я напишу вам комплекс упражнений для кисти для более быстрой адаптации. — Спасибо, господин лекарь, замучил я вас вопросами, а ведь на самом деле могу просто оказаться инвалидом. Вместо того, чтобы поблагодарить вас за то, что вы мне здорово помогли, я наседаю с несущественной проблемой. — Не переживайте по этому поводу, — хмыкнул я. «Я вас прекрасно понимаю. Скорее всего, на вашем месте я задавал бы такие же вопросы».